Водительская дверь распахнулась, и на подножку влез кусок. Он за баранку и заявил. «Все, трогаемся в обратный путь». «Танюха, ты как? Без Беспалево?» «У патруля на бронетранспортерах камеры стоят. Они все пишут, что только видят. До сих пор не свалили. Все на нас пялятся». «Я капюшон не снимала», — ответила Володина. «И Варял вернулась, как только они появились. Так что ничего там видно не будет. Могут записывать, сколько влезет». «Зачем выходила-то?» Анна посмотрела на подругу. «Надеялась, что Зуда не будет?» «Надеялась», честно призналась Татьяна. «Я каждый раз на это надеюсь, когда у границы ареала оказываюсь. Понимаю, что глупо, но ничего не могу с собой поделать». «Это у каждого было», — мне громко произнес кусок, трогая вслед за парой квадроциклов с охранниками. «Я только через полгода привык, а многие до сих пор проверять ходят. Для них...» Кабаки и делают. Нам бы такой замутить. Очень денежная тема. Но тут без подвязок ФСБ никак. Они с Анной заспорили, обсуждая плюсы и минусы кабака, и Татьяна замолчала, задумавшись о своем. санна ее свела цепь трагических случайностей, сделавших их подругами по несчастью. В день столь неожиданного побега из бандитского подвала Татьяна пыталась уйти от Сосногорска как можно дальше, двигаясь по УИПу в сторону сателлита. Она помнила предупреждение узницы о погоне на квадроциклах и понимала, что подручные Прокопенко наверняка первым делом будут поджидать ее входа в город, но в тот момент выбирать не приходилось. Сначала необходимо спастись от уголовников. Думать о том, что делать дальше, она будет потом. Бандиты хватились ее быстро. Татьяна шла медленно, не сводя глаз с УИПа и лихорадочно вспоминая ту презентацию, ради которой в Москве изучала этот прибор, и каждая встреченная аномалия вызывала у нее острое чувство ужаса. Смертельно опасные участки местности на вид ничем не отличались от окружающего лесного пейзажа, и девушка обходила их, делая огромные крюки, тщательно убеждаясь в том, что УИП не подает ни малейшего сигнала тревоги. В итоге она успела отойти от развалин Сосногорска едва на три километра, когда позади послышал сорев моторов приближающихся квадроциклов. Татьяна панически заметалась, пытаясь найти убежище, но спрятаться было негде, и она предприняла первое, что пришло в голову – влезла на ближайшее дерево. От страха Татьяна даже не подумала о том, что дерево не самое надежное, вокруг хватало деревьев и повыше, и покрупнее, да и до самой нижней ветки от земли было чуть ли не три метра. Она рванулась к ней, словно в разбег на чемпионате Европы, и спустя пару секунд уже карабкалась внутрь древесной кроны по усыпанным желтой сыпью ветвям, оказавшимся неприятно мягкими и болезненными. Забравшись в тронутую голубыми прожилками листву, Татьяна замерла. Оставалось лишь надеяться на то, что непрочные ветви выдержат, а преследователи окажутся невнимательными. Погоня показалась почти сразу. Несколько квадроциклов двигались на небольшой скорости, петля среди деревьев, и ведущие их уголовники внимательно всматывались в уипы. Судя по их поведению, местность они знали хорошо, но, насколько помнила Володина, местоположение аномалии после выброса может измениться, вот почему водители осторожничали. Если бы не закончившийся сегодня выброс, они поймали бы ее сразу, но теперь им рисковать явно не хотелось. Взгляды сидящих на пассажирских сиденьях бандитов нервно обшаривали лес в поисках беглянки, и преследователи держали оружие наготове, ожидая возможных атак возбужденного зверья. Один из них поднял глаза вверх, осматривая деревья, и у Татьяны похолодело внутри от страха. Но уголовник скользнул взглядом по нескольким крупным деревьям и на ее дерево внимания не обратил. Квадроциклы ушли дальше, Но она просидела на дереве еще полчаса, не решая спуститься вниз. Наконец она слезла на земь и продолжила путь, тщательно сверяясь с УИПом. Через 20 минут шум моторов послышался спереди, и Татьяне вновь пришлось укрыться на ближайшем дереве. На этот раз квадроциклы двигались быстрее, водители возвращались по своим следам, и она едва успела затаиться посреди жиденькой кроны. К счастью, вверх никто не посмотрел. Но ее радость оказалась преждевременной. То ли в том районе было много аномалий, то ли ей просто не везло, но дальнейший путь показался Татьяне одним сплошным пиканьем УИПа. Стоило отойти на несколько метров в сторону, чтобы обойти аномалию, как прибор усиливал зуммер, сообщая об обнаружении другой. Рисковать, проходя между ними, Татьяна не решалась, помня из рабочей методички фонда неравнодушных о том, что есть какие-то аномалии, насмерть бьющие током с большого расстояния. Чтобы не погибнуть по глупости, она старалась обходить незримую смерть слева или справа только в тех местах, где УИП не подавал сигналов вообще. За три часа ей не удалось пройти десяти километров, после чего со стороны Сосногорска вновь появилась погоня. Снова пришлось в считанные секунды влезать на дерево, и Татьяна даже успела подумать, что вряд ли когда-нибудь могла себе представить, что будет рада своей спортивной подготовке настолько сильно. Сидящие на квадроциклах уголовники со злобной нервозностью бросали вокруг полные ненависти взгляды, и на этот раз она не решилась слезть до тех пор, пока преследователи не вернулись обратно. Лишь после этого Татьяна покинула спасительное дерево, но далеко уйти ей не удалось. Она прошла километр полтора и, обходя очередное пустое и ровное место, при приближении к которому ой и пыздал тревожный писк, заметила возле кустов поодаль какое-то животное размером с дворнягу крупных размеров. Глокастая тварь с четырех суставчатыми лапами, заканчивающимися мощными манипуляторами-трезубцами, смотрела на нее немигающим взглядом жутких, лишенных зрачков желтых глаз. Тут же из кустов бесшумно появилась еще одна и остановилась рядом. Потом вторая, третья. Мутантов становилось все больше, и Татьяна инстинктивно отшагнула назад. Стая мгновенно рванулась к ней, с места набирая высокую скорость. Девушка бросилась бежать изо всех сил, стараясь спастись, но тревожный сигнал Луи позаставил ее изменить направление. Зуммер зазвучал вновь уже через десяток шагов. Мутанты были все рядом, и похлестываемая ужасом Татьяна в который раз оказалась на дереве. Зверье. Яростно рыча высоко подпрыгивала, пытаясь дотянуться до нее клыками – И девушка забралась настолько высоко, насколько позволяла толщина непрочных ветвей. Поняв, что добычу достать не удастся, мутанты уходить не стали. Стая взяла дерево в кольцо, улеглась в желтовато-синюю траву, и до самого вечера ни одна тварь не сдвинулась с места. Время от времени то один, то другой монстр бросал на жертву ленивый взгляд лишенных зрачков глаз, словно желая сообщить, мол, рано или поздно сама слезешь. Или свалишься вниз когда обессилишь». Спасло ее появление Анны. Десяток вооруженных людей показали среди деревьев, и караулящая добыча стая скрылась в лесу. Анна была среди спасителей. Она и заметила обессилившую от нервного напряжения Татьяну. Ей помогли спуститься и отвели в довольно крупное поселение. Как оказалось, принадлежало оно вольным. Сама Анна на тот момент являлась женщиной одного из лидеров. За несколько дней до этого ее девятилетняя дочь вышла из землянки поиграть на улице со сверстниками и пропала. Как потом выяснилось, дети затеяли игру в прятки, вроде бы прятаться, договаривались в центре лагеря, но найти девочку так и не удалось. Отряды добровольцев искали ее почти неделю, отходя от лагеря все дальше. Потом один из них зашел на территорию общекан, произошла перестрелка, были погибшие, и сожитель Анны приказал свернуть поиски. Сама Анна прекращать искать не собиралась, наняла нескольких сталкеров и сильно рискуя дошла с ними почти до Сосногорска, где и наткнулась на Татьяну. Но разыскать дочь она так и не смогла. Деньги закончились, ее отряд разошелся, и Анна глубоко переживала трагедию, две недели почти не покидая своей землянки. Татьяна как могла старалась поддерживать свою спасительницу, так они и сдружились на почве личного горя и проблем. Быстро стало ясно, что таковые у Татьяны только начинались».